Раздел первый. Отцы и дети. Ленинградский роман. Эпиграф. Поддерживая друг друга, идут они отяжелевшую походкой, приблизятся к ограде, припадут и станут на колени, и долго и горько плачут, и долго и внимательно смотрят на немой камень, под которым лежит их сын. Тургенев. 1862 год Отец В жизни Левы Адоевцева, из тех самых Адоевцевых, не случалось особых потрясений. Она в основном протекала. Образно говоря, нить его жизни мерно струилась из чьих-то божественных рук, скользила меж пальцев. Без излишней стремительности, без обрывов и узлов, она, эта нить, находилась в ровном и несильном натяжении и лишь временами немного провисала. Собственная принадлежность его к старому и славному русскому роду не слишком существенна. Если его родителям еще приходилось вспоминать и определять отношение к своей фамилии, то это было в те давние годы, когда Лева еще не было или он был во чреве. А у самого Левы, с тех пор как он себя помнил, уже не возникало в этом необходимости, и был он скорее однофамильцем, чем потомком. Он был Лёва. В младенчестве, правда, Лёва был зачат в роковом году, случились с ним, вернее с его родителями, кое-какие неприятные перемещения в сторону их замечательного предка, так сказать, в глубину сибирских руд. Лева помнил это глухо, холодно. Мама выменила кимоно, огромные шелковые цветы, на картошку, а он, Левушка, как-то побежал к пруду и нашел на берегу три рубля. Вот этот уголок воды, уголок серого сплошного забора и камушек, об который больно зашибся от радости, до да цвет трехрублевой бумажки, он и запомнил. Не мог он ни помнить, не понимать, что отцу еще повезло что таких мягких мер вообще не бывает, и то, что с ними произошло, большая удача и счастливый случай, потому хотя бы, что деда Левушкиного взяли еще в год свадьбы родителей, почти 10 лет тому, а их вот все эти годы не трогали. А то, что деда взяли еще тогда, это деду тоже повезло, потому что вовремя. Позже с ним бы не так обошлись. А так он перекочевал из ссылки в ссылку и только... А то, что вестей от деда не было, тоже могло быть как угодно плохо, но уже не для деда, а для них. Мало ли, как он там и что он там. Не говоря об остальных закордонных родственниках, оттуда можно было ждать любого подвоха. В общем, могло быть хуже. Но Леве эти позитивные выкладки не были доступны. Не мог он этого не помнить, не понимать и потом. Когда бы мог, если и не понимать, то помнить потому что разговоры о деде не велись при нем еще лет десять, а все, что было лично с ним, с Левой, обратилось каким-то образом в так называемое военное детство. Действительно, вскоре после их высылки началась война, в их глубинке появились эвакуированные, и уже ничего исключительного в положении их семьи не было. Все, в конце концов, по каким-то причинам, скрытым от Левы еще дольше, чем существование живого деда, обошлось благополучно, и после войны они вернулись в родной город как бы из эвакуации, все втроем, без потерь. Папа стал доценствовать по-прежнему в университете, постепенно защищая докторскую и занимая кафедру, на которой когда-то блистал его отец, единственное, что знал Лева о деде. Сам Лева учился и рос, постепенно кончая школу и поступая в университет к своему отцу. Мама будто бы ничего не делала и старела. Лёва рос в так называемой академической среде и с детства мечтал стать ученым. Но только не филологом, как отец, и, кажется, дед, не гуманитарием, а, скорее уж, биологом. Эта наука казалась ему более чистой. Вот как. Ему нравилось, как по вечерам мама приносила отцу в кабинет крепкий чай. Отец расхаживал по темной комнате, позвякивал ложечкой по стакану, говорил что-то маме так же негромко, как неярко горел свет, выхватывая из мрака лишь стол с бумагами и книгами. Когда никого не было дома, Лёва заваривал себе чай покрепче и пил его через макаронину. И ему казалось тогда, что на голове у него черная академическая камелавка. Как отец, но покрупнее, чем отец. Именно в этой позе прочел он свою первую книгу, и были это отцы и дети. Предметом особой его гордости стало, что первая же книга, которую он прочел, оказалась книга толстая и серьезная. Он немного кичился тем, что никогда не читал тоненьких детских, никаких ни павок, ни павликов, не сознавая, что его заслуга вторая, этих книжек просто не было в доме Адоевцевых. Причина не объявлялась и не выяснялась. Она исполнялась. И, быть может, сильнее всего его поразило то, что прочитал он эту толстую книгу с увлечением и даже удовольствием, что этот труд чтения толстых книг, за который в его представлении полагались столь крупные почести, оказался и не таким тяжким, даже не скучным. Последнее каким-то образом казалось в его детском мозгу непременным условием избранничества. Еще его поразило у Тургенева слово «девицы», и что «девицы» эти время от времени пили подслащенную воду. Воображая и прощая Тургеневу это, Лева полагал, что его время лучше Тургеневского тем, что этих вещей в нем нет. Тем, что в то время надо было быть таким великим, седым, красивым и бородатым, чтобы написать всего лишь то, что в наше время так хорошо усваивает такой маленький, пусть и очень способный, мальчик, как Лёва. И еще тем было его время лучше, что родился он именно теперь, а не тогда. Тем, что именно в нем родился Лёва, такой способный все так рано понимать. Таким образом, представление о серьезном надолго совпало в Леве с солидностью и представительностью. Когда же он прочитал всего Пушкина и сделал в школе доклад к 150-летию поэта, то прав не знал уже, что может требоваться еще на пути, который так легко ему распахнулся и предстоял. Все было уже достигнуто, а времени оставалось впереди так же много, как в детстве. Чтобы стерпеть это ожидание, Нужна была сила воли, магическая духовная категория этих лет, почти единственная, какую уловил Лева извне семейной цитадели. Именно в этом глубоком кресле, в котором он утопал так, что только и виднелось, что черная камелавка преподал он себе первые уроки мужества, потому что той же силы воли, которой хватало Моресьеву на отсутствие ног, не хватало Леве на наличие рук. Тогда ли он заявил, что естественные науки влекут его более гуманитарных? Но это было бы уже слишком психоаналитично. Родители, отметив про себя гуманитарные склонности сына, не перечили его естественным наклонностям. Из газет Лева любил читать некрологи ученых. Некрологи же политических деятелей он пропускал, потому что в семье о политике никогда не говорили, не ругали, не хвалили и он относился к ней как к чему-то очень внешнему и неподлежащему критике, не столько даже из осторожности, этому его тоже вроде не учили, сколько потому, что это никак к нему не относилось. Об этой стороне его воспитания, о политичности, следует еще рассказать особо, пока же отметим. В некрологах ученым находил он необыкновенно приятный тон благопристойности и почтения, И тогда воображал себя не иначе, как уже стариком, окруженным многочисленными учениками, членом многочисленных ученых обществ, а собственную жизнь — каким-то непрерывным чествованием. В некрологах поминался и неутомимый труд, несгибаемая воля и мужество. Но это как-то само собой разумелось. Такое и маленький Лева понимал, что без этого самого труда... Все лишь пустое мечтательство. Но главным в этих мечтах оставался все-таки крепкий чай, камелавка и все то многообразное безделье, которое причиталось заслужившим людям, или, как принято говорить почему-то, заслуженным. По-видимому, по праву. Их дом, построенный по проекту известного Бенуа, с изяществом и беспечностью, характерными для предреволюционного модерна, дом, где не было, казалось, ни одного одинакового окна, потому что квартиры строились по желанию заказчика, и кому какое хотелось, кому узкое и высокое, кому фонарь, а кому и круглое, вне всякой симметрии и, однако, с каким-то с легкостью давшимся чувством целого, Дом с тем навязчивым, как детство, господством водорослевых линий Либерти, в лепке, в решетках балконов и лифтов, с местами уцелевшими мироискусническими витражами. Этот милый дом был населен многочисленной профессурой, вымирающими старцами и их деканствующими детьми и аспиранствующими внуками. И хоть и не во всех семьях преемственность складывалась столь успешно, потому что по соседству располагались три высших учебных заведения и несколько научно-исследовательских. Дом стоял на пустой и красивой старой улице, прямо напротив знаменитого ботанического сада и института. Эта тихая юдоль науки всегда нравилась Леве. Он представлял, как самозабвенно и благородно трудятся люди в этом большом белоколонном здании, а также в старинных, чуть ли не елизаветинских, деревянных домиках-лабораториях, разбросанных там и сям по прекрасному парку. Вдали от шума, от всей этой гремящей техники, люди заняты своим серьезным делом, своими растениями. Во время выборов в советы в Ботаническом институте помещался их избирательный пункт, и Лева вместе с родителями поднимался тогда по широкой ковровой лестнице и с почтением всматривался в портреты выдающихся бородачей и носителей пенсне ботанической науки. Они смотрели на него сухо и без энтузиазма, как на какую-нибудь инфузорию, но могли ли они знать, что им однажды придется потесниться и дать место Левиному портрету? Сердце сладко замирало и йокало от восторга перед собственным будущим. Поскольку глава называется «Отец», следует сказать вот что. Левушке казалось, что он отца не любил. С тех пор, как он себя помнил, он был влюблен в маму, и мама была всегда и всюду, а отец появлялся на минутку, присаживался за стол. Статист без реплики, и лицо будто всегда в тени. Неумело, неловко пробовал заигрывать с Левой, долго выбирал и тасовал, что же сказать сыну. И, наконец, говорил пошлость. И Лева запоминал лишь чувство неловкости за отца, не запоминая ни слов, ни жеста. Так что со временем каждая мимолетная встреча с отцом отец всегда был очень занят выражалась лишь в этом чувстве неловкости, неловкости вообще. То есть будто отец не был способен даже правильно потрепать Леву по головке. Лева ежился или посадить на колени. Всегда причинит Лёвушке какое-то физическое неудобство. Лёвушка напрягался и становился сам себе неудобен. Даже «здравствуй» и «как дела» не получалось у отца, а все как-то застенчиво-фальшиво, чтобы Лёва смущался, потуплялся или был рад, что никто не видит. Смутно помнил Лёва, что когда-то получалось у отца на одной коленке, По гладенькой ножке, по гладенькой дорожке, по кочкам, по кочкам в яму — бух! Силы хватало. Но и то никогда не умел отец остановиться вовремя, не надоедало ему. Так что ли радовался, что получалось? Приходилось Левушке кончать игру первым. Так все детство, часто и понемногу видя отца, Не знал Лёва даже, какое у того лицо, умное или доброе, красивое ли. Увидел он его впервые, однажды и вдруг. Отец уже почти три месяца читал лекции в подшефном институте где-то на юге. Мама в тот день решилась вымыть окна, Лёва ей помогал. Они вымыли окно и взялись за второе. Комната была освещена пополам, пыльным клубящимся светом, и открытым, промытым весенним солнцем. И тут, произведя ветер своими широченными чесучевыми брюками, ворвался отец, помахивая новеньким портфельчиком с гравированным ромбиком от благодарных. В ромбике сверкнуло солнце, и отец наступил белой туфлей в лужицу около таза. Они, значит, с мамой стояли на пыльной половине комнаты, а отец, следовательно, намытый и весенний. Был он похож на негатив, на теннисиста, на обложку журнала «Здоровье». Чересчур загорелый и седой, он рано посидел, с юным гладким лицом, большой и громкий, в белый, как его волосы, оттенявшей и так шедшей ему рубашки опаш. Здесь положено описать в вырезе крепкую мужскую желанную шею. Нам противно. Шея была. Лёва слишком смотрел на отцову туфлю. На ней быстро намокал зубной порошок. Лёва слишком представлял, как отец слюнит зубную щетку и трет туфлю. Вот и запомнил он такого отца, чтобы еще лет десять не замечать, какой он сейчас, а представлять себе именно таким, как запомнил тогда. Загорелым и уверенным, будто они с тех пор расстались навсегда». И то, наверное, потому запомнил, что отразился отец в ту секунду в маме. Отразился незнакомым Леве смущением, слабой улыбкой, тем, как в одну секунду помолодела и выстарилась она на глазах, старенькая девочка на пыльной половине. А главное, Левы в тот миг для нее не было. Лева взревновал и запомнил. Окно в тот день осталось недомытым. Как мгновенно, однако, отражается в нас бессловно и неосознанно жизнь чужой, чьей-то тайной любви. Мы спотыкаемся о погребенную свою, смущаемой чужим блеском, потом замыкаемся. Поздно, не для нас. Впрочем, забегаем, это еще не для Левы. Но почувствовать он тем более мог. И тут еще эта история с рублем обрамила и застеклила случайный этот образ загорелой шеи отца. Кем-то, неведомо кем, любимой, уверенной в этой любви к себе, шеи. И рубль-то почти ни при чем. Однако стал он на долгое время для Левы крупной купюрой, крупнее десяти. Дворовая соседка, лестничная площадка с пятого этажа, старая кляча, сука, высосанная тремя детьми. И ее надолго потом возненавидел Лева за этот рубль. Остановила его, прижала где-то в подворотне, и, пока Лева стыдился ее, рассказала, и не помнить теперь, к какому слову у нее это пришлось, как видели в парке культуры и отдыха, чуть ли не в ресторане, его отца с молодой дамой и отец подал нищему целый рубль. Огромность рубля была особенно ненавистна, оскорбительно и возмутительно соседке. Парк, молодая красавица, ресторан на воде, рубль нищему. Такое злачное количество другой жизни ослепило и Леву. И он пошел домой, раздавленный. И то сказать, время еще было тяжелое, немногим послевоенное. Ах, как он Лева потом! Очень потом, через четверть века, узнал, что все они были не стары тогда, молоды, и отцу под сорок, и маме 35, а проклятой соседки тридцати не было. Он молчал три дня, с отцом не здоровался, пока мама не сказала, что с тобой. Он поотнекивался, чтобы чуть ли неохотно расколоться на весь безмерный рубль. Наверное, рассказ этот произвел и на маму значительное впечатление, ибо она тут же взяла себя в руки. Лицо ее осунулось и стало строго именно в отношении Левы, и последовал выговор, суровый и умелый. И было в этом, сколь теперь понятно, большое для нее облегчение. Безупречность логики, мерность в справедливости — Ясная форма обвинений были тому облегчению доказательством. Обоим стало прозрачно и трепетно спокойно, как дыхание на зеркале. Потом дыхание испарилось, зеркало повечерело, все потускнело. Однако нового изображения отца, чем в тот приезд, не возникало. Предыдущего же не было, кроме свадебной фотографии, где он любил маму. Мама-ласточка, круглые глаза, двадцати нет, в какой-то челме на голове. Сличая эти два фото, Лёва не мог не удивляться перемене. Будто красавец теленок в котелке и с тростью, с ягодными уголками губ, с есенинской чистотой и обреченностью в глазах, и этот сытый, загорелый бугай в чесучевых клешах. Видный мужчина. Одно лицо. Будто родился его отец сразу в двух веках, и в прошлом, и в сегодняшнем. Будто именно эпохи имеют лицо, а один человек нет. Лева так однажды решил, что он очень не похож на отца. Даже не противоположность не похож. И не только по характеру, что уже понятно, но и внешне совсем не похож. У него были основания так считать по фактическому несходству черт, глаз, волос, ушей. Тут они действительно имели мало общего. Но главным, что ему хотелось, быть может и в тайне от себя, как-нибудь ловко проигнорировать, было не это формальное, а подлинное, неуловимое, истинно фамильное сходство, которое не есть сходство черт. Его подростковое и юношеское растущее раздражение тем или иным жестом или интонацией отца, неприятие все более частое самых невинных и незначительных его движений, возможно, и означало это развивающееся неумолимое фамильное сходство. А отталкивание от неизбежности узнавания в себе отца было лишь способом и путем образования и становления характера. Тут и мама играет совсем определенную роль. Постоянно раздражаясь на отца за неизбывность его привычек, как то есть стоя с ножа или пить из носика чайника, почти не замечала она, если то же самое проделывал Лёва. И тут сказывалась обиженная ее любовь, ибо любила она в сыне чуть ли не то самое, за что делала вид, да ей уже и не приходилось от натренированности годами делать его, что не любит отца. Если же Лёва ловил в себе отцово движение, скажем, пил, озираясь на кухне из носика, то это означало, что раздражение к отцу в нем дополнительно росло, и он избегал отмечать про себя это сходство. А люди, по-видимому, поровну отмечали и разительное Лёвино несходство с отцом, и разительные сходства но когда пятьдесят на пятьдесят, мы выбираем то, что хотим. Лева выбрал не сходство, и с тех пор слышал от людей только, как они с отцом не похожи. Дошло до того, что, будучи уже студентом и переживая свою первую и злосчастную любовь, поймал он себя однажды, в случае запоздалого развития, на мысли, что он не родной сын своего отца. И даже пронзенной собственной проницательностью догадался как-то раз, кто же был его истинный родной отец. К счастью, тайну эту поведал он лишь одному человеку, когда, совсем перекосившись, отворачиваясь к темному окну смахивать невольную слезу, пытался он этим рассказом вынудить еще одно согласие у своей жестокой любви. Впрочем, ее это мало тронуло. Но это мы опять сильно забегаем. Но если еще забежим, то можем с уверенностью сказать, что когда жизнь, пусть в сугубо личных формах мирного времени, но тоже проехалась по Леве годам к 30, а отец выстарился и стал прозрачен, то сквозь эту прозрачность начал Лева с жалостью и болью все четче различать такое неискоренимое, такое сущностное родство с отцом – что от иного нелепого и мелкого отцовского жеста или слова приходилось ему и подлинно отворачиваться к окну, чтобы сморгнуть слезу. Сентиментальность была тоже свойственна им обоим. В общем, лишь к тому далекому времени, что приближает нас к печальному концу Лёвиной повести, только тогда мог понять Лева, что отец — это его отец что ему Леве тоже нужен отец, как оказался однажды нужен и отцу, его отец, Левин дед, отец отца. Но об этом важном тоже надо рассказывать отдельно. Если бы мы поставили перед собой более подробную задачу написать знаменитую трилогию Детство, Отрочество, юность нашего героя, то встали бы перед определенного рода трудностями, Если кое-что помнил Лева из детства, переселение народов в пять лет, подглядывание, подворовывание, подголадывание, драки, несколько избушек, теплушек и пейзажей, из всего этого можно было бы воссоздать некую атмосферу детского восприятия народной драмы, даже придать этой атмосфере плотность, насытив ее поэтическими испарениями босоногости, пятен света и запахов, трав и стрекос. «Тятя, тятя, наши сети притащили мертвеца. Если отчетливо и подробно уже на наших глазах прошла его юность, и ей мы еще посвятим, то об отрочестве Лева почти ничего не помнил. Во всяком случае, помнил меньше всего, и мы бы имели затруднения, как теперь принято говорить, с информацией. Мы могли бы лишь подменить эти его годы историческим фоном, Но не будем этого делать. Столько, сколько нам здесь понадобится, известно уже всем. Итак, отрочества у Левы не было, он учился в школе. И он окончил ее. Итак, сузим брюки, утолщим подошву, удлиним пиджак. Повяжем мелко галстук. Смелые юноши вышли на Невский, чтобы уточнить историческое время в деталях. Будем справедливы в отношении их доли. Доли и доли. Доли в общем деле и доли в общей судьбе. Первая недооценена, как и всякая историческая работа. Вторая так и не вызвала заслуженного сочувствия или жалости. Так или иначе, они ведь себя положили. Лучшие годы силы не худшей части нашей молодежи, восприимчивой к незнакомым формам живого, пошли на сужение брюк. И мы им обязаны не только этим брюками, не только через годы, последовавшей свободной возможностью их расширения, брюк, но и нелегким общественным привыканием к допустимости другого, другого образа, другой мысли другого, чем ты, человека. То, с чем они столкнулись, можно назвать реакцией в непосредственном смысле этого слова. Как раз либеральные усмешки направо по поводу несерьезности, ничтожности и мелочности этой борьбы, подумаешь, брюки, и были легкомысленны, а борьба была серьезна. Пусть сами борцы не сознавали свою роль В том и смысл слова «роль», что она уже готова, написана за тебя, и ее надо сыграть, исполнить. В том и смысл слова «борцы». Пусть они просто хотели нравиться своим тетеркам и фазанессам. Кто не хочет? Но они вынесли гонения, пикеты, исключения и выселения с тем, чтобы через 2-3 года Москва-Швей или надежда Самостоятельно перешли на 24 сантиметра вместо 44. А в масштабах такого государства, как наше, это хотя бы много лишних брюк. Но нас перекашивает в дешевку. Поскорее упомянем о второй доле, которая является лишь амониммум первой. Не о доле части, куске общего пирога, а о доле судьбе, доле долюшки. Их уже не встретишь на Невском, тех пионеров. Их раскидало и расшвыряло, и они выросли. Больше или меньше, но вносят они какой-нибудь службой лепту и в сегодняшний день. Появились они сейчас в том героическом виде, как были бы они жалки среди такого-то достоинства линий импорта, валюты, форцовки, терелена, лавсана. Если вспомнить их боевую молодость, то все это достается сейчас, в смысле достать-доставать, можно сказать, даром. И они имеют право, как ветераны, бить себя пьяной культею в грудь в том смысле, что проливали кровь за советскую водку для финнов и финский терелен для советов. И здесь я снова оглядываюсь из времени, о котором повествую, во время, в котором пишу. Несколько лет назад мне еще довелось в последний раз увидеть такого сорокалетнего, изъезженного жизнью по лицу, но оставшегося верным тому лучшему, своему героическому времени. Не заметить его было невозможно. Он торчал. Все замирали и оборачивались, и так оказывались поражены, что даже не смеялись. Рука не успевала подняться, чтобы указать на него пальцем. Он успевал гордо прошаркать мимо, обозначив, что... Господи, можно сказать, десять, даже пятнадцать лет прошло, как корова языком слизнула, потому что он был все тот же. И что пятнадцать лет прошло, было еще пустяки, а вот что за эти пятнадцать лет прошло, это было да, это была эпоха, как постепенно, как мгновенно она прошла». Никто и не заметил, находясь в ней и продвигаясь с нею. И вдруг в настоящем, глупо до гордости и не удивляясь изменениям, прошаркало, или, как тогда говорили, прошвырнулось прошлое. Это был тот самый пресловутый стиляга начала 50-х, В тех же брючках, в том самом спадающем с плеч до колен зеленом пиджаке, чуть ли не на тех же подметках, подклеенных у предприимчивого кустаря, в том же галстуке, повязанном микроскопическим узлом, в том же перстне, с тем же коком, той уже походкой, в самом карикатурном даже для того времени, в самом крокодильском виде, который и на рыжих-то у ковра давно уже вышел из моды. «Вяткин», — вспомнил какой-то старичок, но и Вяткина уже никто не помнил. И еще дело было в том, что человек этот шел вот так, всерьез. Что ж, ему досталась доля уличного сострадания и стыда. Так и не смеялись, все были смущены. Он был сумасшедшим. Он был инвалид. «Господи», — подумал я, — «как же люди все-таки навсегда привержены к тому времени, когда их любили, а главное, когда они любили!» Сойти с ума. Да ведь если не прятаться за новый покрой, то вот так и привержены, как этот сумасшедший. Этот ветеран моды, этот леденцовый солдатик истории, почему-то так и не рассосавшийся на ее языке, обозначил позавчерашний вкус. «Ах, этот вкус слишком легко теперь уценить!» Пусть он просто хотел нравиться своим тетеркам и фазанессам, отстаивал свободу всего лишь вторичных мужских признаков, но и он кое-что вынес на своих плечах, хотя бы большую вату. И он чего-то не вынес, чему мы оказались теперь свидетелями. Но и он выстоял, предоставив последующим поколениям борьбу, куда, впрочем, более легкую, за последующее расширение брюк. Но даже и он не выстоял, навсегда обратившись взглядом в ту молодость, которая для всех прошла. Этого единственного в своем роде городского сумасшедшего теперь что-то не видать совсем. Так что нет уже шансов проверить опыт. Но вот мы встретим однажды, совсем уже в наше время, лет почти через двадцать после того времени, небольшую группку на углу Невского и Малой Садовой. Человека 3-4. Что-то задержит на их лицах наш взгляд. Мы решительно никогда их не видали и не знаем их в лицо, однако это именно они, самые знаменитые люди Невского того времени. И Бенц, и Тихонов, и Темп. Вот ведь не были знакомы, а имена помним, как помнит по неволе каждое поколение имена тех вратарей и тех центрфорвардов. Вот и они взглянули мне в лицо с легким сомнением и отвели взгляд. Где они были эти двадцать лет? Почему я их не видел ни разу во все эти бурные годы? А где был я? Вот они стоят, неузнаваемые, лысоватые, одутловатые, сороковатые, элегантные. Все-таки раньше других пестовали свой вкус. Легкий душок форцовки можно, если попристальней, уловить. Во рту еще тает ожог коньячка с лимоном из магазина «Советское шампанское», что за углом. Ах, осторожней, ребята, чего вы только не видели за свой срок. Постояли, посмотрели из своего прошлого чуть более длинным взглядом на Невский. Ничем не отличились от толпы сели в «Волгу» с частным номером и укатили, оставив в моей душе язву о стольких годах чьей-то и моей жизни. Да, годы прошли недаром. Мы лучше оделись, это стоит жизни. Господи, недопустимо так унижать людей. Вот в это-то историческое время, на которое мы намекнули узкими брюками, Лёва благополучно оканчивает школу и поступает в университет к своему отцу. Нет, он не принадлежал к тем отчаянным, не впадал в смешную крайность. Он тоже воспользовался плодами их поражений, постепенно сужая брюки по правовой норме, хотя и по предельному допуску. «Не смешно и не опасно. Мы с уверенностью не скажем, что и когда воспитывает нас». В университете уже, в пору юности журнала, приучался он распространяться в максимальных, оптимальных, но допустимых, допущенных, пределах. Заполнять предоставленный объем. Но мы долго что-то шьем этот новый костюм, в котором сейчас давно уже все ходим. Наденем его на Леву и пойдем дальше. Ведь даже Левин отец, переносив из перестраховки широкие брюки еще лет пять, был вынужден одеться, как все. Правда, и сейчас в его наряде можно наблюдать некоторую искреннюю задержку года, скажем, на три и приверженность к добротным материалам — драпу, швиоту. Лева сшил себе первый костюм в 1955 году по английскому журналу на 1956 год. И так ему пошел этот костюм, что покорил он первое сердце. Или, вернее, это первое сердце покорило его. Фаина. Так что, хотя поступив в университет, Лёва вроде бы и приблизился к своей детской мечте о науке, но тут же ему стало не до этого. Не то чтобы он объявил это благоговение ложным или наивным, Лёва еще не был критичен, Просто стала лень. Да и пора уже было начать, если и не понимать, то улавливать, что с этими академическими ермолками все не совсем так. И то, что творец космогонической теории еще и играет в теннис и любит ездить на Лона с этюдником, не доказывает, что теория чего-нибудь стоит. Хотя отец и не просвещал никогда Леву в этом смысле. Ни в какие академические закулисности не посвящал. Берег ни то Леву, ни то себя. А то бы Лева все-таки раньше кое-что понял. Но если отец умел хранить от сына опасные для себя тайны своего времени, то их уже не хранило само время. Тут и в Левином доме при всей сдержанности и осторожности что-то не то зашевелилось, не то как-то передвинулся в воздух, не то сменили занавески... Не то лишний раз перемыли посуду и стерли пыль с вас, разобрали, наконец, антресоли и снова сложили. Какая-то лишняя энергия, дополнительный свет. Так в кино потом много раз будет в молчаливом просветлении герой подходить к окну и распахивать его одним решительным движением. А оттуда журчат ручьи, летят грачи и даже пень. Но и сам режиссер не будет знать, зачем он это делает каждый раз, как только «Паралитик» опять стал на ноги или, наконец, запустили новую поточную линию по проекту сценариста. А потому что вот с этого времени стало можно распахивать в фильмах окна. Время становилось все болтливее, иногда спохватывалось и тогда пугалось и озиралось, Но увидев, что ничего не произошло, никто не заметил, не схватил за руку, не поймал на слове, разбалтывалось с новой, непойманной силой. И Левин отец, ученный временем, хоть и не болтал со всеми, выходил на кухню и слушал некоторое недолгое время, покачиваясь и попыхивая, когда вернувшись из университета, болтал анекдоты его сын Лева. Так он слушал недолго, Щурясь лишь из манеры и, не проявив отношения к сказанному, вдруг резко поворачивался, тоже, впрочем, лишь из манеры, и уходил к себе в кабинет, покуривать табачок, попивать чаек и постукивать на машинке. Так что он не соглашался с этой болтовней и не возражал, а лишь попыхивал и щурился, но это ничего не выражало, это было его манерой. Время стало собираться в компанию, будто раньше не бывало друзей, гостей, дней рождений. Теперь и повода не искали, чтобы скучиться для удовольствий как бы духовного родства и удивления ближнему. Какой он оказывается хороший, умный или талантливый, любили его для себя. Время болтало... И люди всплыли на поверхность его, и счастливо болтались в нем, как в теплом море, дождавшись отпуска, умеющие лежать на воде. Тут и объявляется старик-пьяница, о котором мы помянули вскользь. О нем бы и рассказывать ни к чему, если бы не отразились в нем по-своему все участники. А вдруг именно он один и был к чему? Был он когда-то, когда, когда Лёвы не было, другом дома, любил бабушку и маму, а теперь вернулся. Будучи человеком ясным, ядовитым, ничего не ждущим и свободным, добился он вселения в прежнюю квартиру и снова, как 10 лет назад, стал соседом Адоевцевых. Лёва пришёл как-то из университета, обе створки дверей в квартиру были распахнуты, и увидел незнакомого старика, который, двигаясь сердито и суховато, руководил выносом таких с детства знакомых, с которыми у нас отношения, вещей, как зеркало овальное в оправе из золочено-черных виноградных лос, настольная лампа, бывшая керосиновая эмали-бронза, полочка с двумя резными негритятыми амурами, они же авгуры и длинная полированная красного дерева тумба, на которой в детстве Лёва играл бложками в футбол, и пуговки особенно замечательно скользили. Старик матерно выругал дворника, неправильно занесшего тумбу в дверь, перепорхнул тумбу, трепетными и злыми руками обозначил, как надо ее выносить, тумбу. Дворник радостно и тупо слушался его. Тут увидел Лева отца и мать, готовные радостно суетящихся, почти как дворник. Казалось, они заглядывали старику в рот, и его мат, столь запретный в семействе, ласкал их слух. У них были разглаженные чистые лица, чуть ли не с той свадебной фотографии, какими, оказывается, обращаются с облегчением лица при первой же возможности любви. Это ничем не скрытая, не подавленная, не изгаженная отношениями любовь, чистое отражение, поразило Лева в лицах родителей. Эта возможность была молодостью. И много позже понял Лёва, что любовь к старику была еще и потому так внезапно доступна и радостна, что при чистом по форме бескорыстии Могла быть чуть ли не единственным способом любви в семье Адоевцевых, любви именно друг к другу. «Ну, Лёва, это же дядя Диккенс!» Лёва почувствовал жесткую и горячую руку, увидел белый фарфоровый манжет, агатовая запонка. «Держи же!» И Лева держал в руках овальное зеркало, удобнее уцепляясь за золотую грость. На секунду отразился в нем. Отражение нахамило ему неуклюжестью и здоровьем, и тут же он отличил старика забытым за неупотребимостью словом изящество. Но если забыто слово или его еще нет, есть немое ощущение, запинка, зацепка взгляду, неназванное удивительно. Леве было удивительно в этом старике отсутствие отталкивающего при полной свободе проявления, привлекательность. Привлекательным оказывалось все — брезгливость, суховатость, резкость, блатной аристократизм. И этот синий, в редкую полоску, болтавшийся на сухом теле, как блуза, отсталый довоенный костюм, который все эти годы будто пролежал в сундуке, сложенный в четыре раза, как письмо, и сохранил прежде всего именно эти четыре накрест складки. Этот костюм, казалось, войдет в моду лишь в будущем сезоне. Так он был элегантен. Левин английский костюм был сшит для коров и на корову. И вишневые штиблеты с противомодным носиком, потрескавшимся лаком. И рубашка. О, Боже! Не может быть, на ком попало белые рубашки. Они не будут до конца чистыми, вот в чем дело. И булавка в галстуке. И это был не галстук, а галстух. Для Лёвы в нем сверкнул бриллиант, чистая вода. Лицо? Лёва уже влюбился в дядю Дикинса. Он был необыкновенно чист, дядя Диккинс. И не то чтобы он отмылся, такое сразу видно, он был всегда чист. Зримое отсутствие любого запаха. Что странно, если учесть, откуда он вернулся. Он был необыкновенно худ и смугл. Последние серебряные ниточки были столь тщательно разобраны на пробор. Впоследствии Лёва разглядел у дяди Дикинса особую серебряную щеточку для этого. Рот складывался в необыкновенно сатирическую гармошку. Зубов дядя Дикинс еще не успел вставить. А глаза, миндальные, широко брошенные, огромные, хотя и монгольские, были, иначе не скажешь, как у коня, храпящего и косящего. К этой громоздкости портрета следует прибавить, что сам дядя Диккинс был высушен и миниатюрен, а маленьким назвать его было нельзя. «Куда прешь, падло?» — крикнул он, тычи кулачок в ребро дворнику, и голос его был русский, как у священника. Вещи эти, такие для Лёва семейные, оказались на самом деле дяди Диккинса. То есть такова была вся жизнь его, что вещи у него еще бывали, а дома не было. Дядя Диккинс Дмитрий Иванович Ювашов, или дядя Митя, прозванный Дикинсом лишь за то, что очень любил его и всю жизнь перечитывал, и еще за что-то, что уже не в словах, воевал во всех войнах а в остальное время за небольшими промежутками сидел. В Первую мировую юношей и прапорщиком был он, значит, царский офицер. В Гражданскую вдруг стал Красный командир. Демобилизовали позже всех и было пошел по административно-научной части, но отбыл в Сибирь незадолго до Левиного рождения, откуда как кадровый офицер был отозван на фронт и отвоевал Вторую мировую. Демобилизовавшись, не то где-то присмотрел, не то даже вывез из Германии, с него бы стало эти три мебели, но квартиры все не было, и он дал их постоять Адоевцевым, у которых после возвращения из эвакуации ничего, кроме пустой квартиры и как-то выжившей в ней бабушки, еще не было. Как-то раз он разумилился, расщедрился и подарил их Адоевцевым, но тут получил квартиру. Тогда он сказал, чтобы Адоевцевы, к тому времени уже кое-чем обзаведшиеся, дали ему временно постоять его подарки, но тут за ним пришли, в пустую и необжитую еще квартирку, и он вернулся туда, где провел предвоенные годы. Теперь, по окончательном возвращении, дядя Митя и не поминал о том, что дарил эти мебели когда-то. Все эти годы помнил он про то, что так и не успел обставить квартирку, и первое, что сказал после разлуки Адоевцевым, был перечень имущества, данного им на временное хранение. Там оказался еще чемодан с подтяжками и туалетными принадлежностями, как то бритвы-жилет, набор щеток для волос и несколько репродукций, вырезанных из старых журналов. Перечислив и выматерив матушку за то, что она гладила на его тумбе, чем повредила безупречность поверхности, он все это свое имущество забрал и перенес этажом выше. Мама, права была счастлива от рассказов о том, как дядя Мити на самом деле-то забрал даренные вещи. Но скупость дяди Мити, даже жадность, которая имела и еще мелкие поводы проявляться, и они были для Адоевцевых самыми милыми чертами на свете. Да и сам дядя Митя, ядовито складывая беззубый рот, любил подчеркнуть, что да, скуп, что как сын казанского трактирщика. И тут он приписывал себе знаменитый анекдот про щи и таракана, что это будто бы с его отцом было. Он быстро хмелел, налитый брагой по уши. Про кобатчика он преувеличивал. Алёва все удивлялся, что у дяди Мити и недостатки были чертою, и их можно было любить личность. Воздух в их квартире еще передвинулся, будто бы одну заваленную комнатенку, про которую всегда помнили, но забыли, разгребли, свезли дырявые венские стулья на дачу, и там им так подошло стоять на участке под дождем. А здесь вымыли окошко, и оно оказалось на другую сторону, прямо в сад. Вечерами приходил дядя Митя со своим графинчиком, Вензель Энн с палочкой внизу, и все сходились на кухне. Такого Лёва и не помнил, чтобы они когда-нибудь были вместе, хотя было их всего трое. Даже отец, и будто охотно, покидал свой кабинет, темный плацдарм шагов, и выслушивал острую и пустую болтовню дяди Мити с видимым удовольствием. Будто всю жизнь таил он в своем кабинете, слушая свои шаги, «Секретную праздность» и так истосковался там. При дяде Мите отец почти перестал щуриться. Мама смотрела на дядю Митю с улыбчатой любовью и, когда отводила взгляд через сахарницу или ложечку на отца или Леву, еще не успевала изменить это выражение, и свет этот проливался и на них. И все они, переводя взгляды с дяди Мити кратко друг на друга, не успевали отменить свой взгляд и счастливили от этих полувыражений полутепла взглядов на полпути И не понимая, не узнавая этого счастья, подмигивали друг другу с любовью, мол какой хороший человек дядя Митя. Левин дом оттаивал, и будто это именно бездомный дядя Митя создал им дом. Дяде Мити позволялось многое. Больше, чем кому бы то ни было, и больше, чем себе. Зачем-то нам это надо, позволить другому все о себе. Однажды, когда дядя Митя что-то очень удачно и точно сказал, а мама рассмеялась так счастливо, а отец так неестественно, а сам Лева был так несчастен, от ревности все та же Фаина. И подумал он, взглянув на отца с неприязнью, что на самом деле отец его — дядя Митя. У мамы оказалась молодая карточка дяди Мити, довоенная, с любовной надписью. Красавец, элегант, благородный сердцеед. Лёва постоял с фотографией перед зеркалом, сделал лицо и совсем убедился. Дядя Митя был и старше-то отца всего лет на десять, а что без зубов, то не мудрено, — рассуждал Лёва, будто вступал в неравный брак. И правда, своей худобой, поджаренностью и поджаростью, а главное прозрачностью своей злости, был дядя Митя моложе выкормленного, все избежавшего отца. Примерил отчество. Лев Дмитриевич не хуже Николаевича. И не то чтобы дядя Митя что-нибудь особенное говорил. Был он хорош, пьянее все большей определенностью и трезвостью к миру. «Говно!» — вот был итог. Но чуть ли не светлело от этих дяди Митиных итогов, потому что сомнений каждый раз не возникало, он был точен и прав. Как всякий незаурядный алкоголик, обладал он особым юмором жеста, ухмылки, хмыканье. Все это вполне заменяло речь и всегда было умно. Будто перебирал он и то, и это в ответ, а мы были свидетелями его мысли, знали, что он хочет сказать. А потом не говорил ни того, ни этого, потому что ни то, ни другое, ни третье того не стоило. Вовремя хмыкал, и все смеялись счастливым смехом взаимопонимания. Лева раз при нём заикнулся, что зря пошел по стопам отца, вздохнул о чистой ботанике. Дядя Митя развеял эти остатки Левинского академического благоговения, потому что это было тоже говно. Оказалось, дядя Митя после войны определился как раз в такой институт. И потому точно знал, что этот твой ботанический институт — говно, банка с пауками. Чем тише и эстетичнее на верхний взгляд тем, можешь быть уверен, внутри, в тишинке да в глубинке, такая грызня, такая паучья возня. оттуда ты и потопал он, дядя Митя, по этапу. Я хозяйственник, ну какое мне дело до Менделя и Моргана? А директор, падла такая, думал, что я с ним не здороваюсь, потому что осуждаю его за травлю морганистов. И упек. А я просто не привык с сволочам руку подавать. Причем тут Мендель, когда у него по роже видно, что сволочь, вот возвел на меня напраслину говно. И от того, что и этот институт, и его директор, и бедный Мендель, который уж ни при чем, и даже погода стала говно, становилось Леве свободно и весело. Не знаю, как даже объяснить такой эффект.